Свежий декабрьский ветерок трепал развешанные повсюду гирлянды из цветных флажков. Улицы были заполнены пестра одетыми людьми, которые гуляли поодиночке, парами и целыми группами, поздравляя всех встречных с грядущей новой эпохой. Постепенно сгущающиеся сумерки наполнялись радостным сиянием цветных праздничных фонариков. С вершины пирамиды открывался величественный вид на древний город-музей Чиченица, превращенный мексиканскими властями по случаю праздника в красочный балаган. Но смотрящие на него глаза жреца Канба не выражали ничего, кроме отчаяния и безграничной тоски. Время от времени он разворачивался и начинал ходить туда-сюда по храмовому помещению. Поглядывая на установленный здесь недавно механический календарь из пластика под камень и сокрушенно покачивая головой. Когда же одна из освещавших календарь лампочек вдруг с легким хлопком перегорела, Канба тихонько застонал и закрыл лицо ладонями. Его губы едва шевелились, прошептывая слова отчаяния. Вот и пришел этот день воздаяния. О, сколько лет вы, люди, не думая ни о чём, разрушали, убивали, пожирали, зачем вы забыли о том, что пришли с небес? Зачем нарекли себя обезьяньем-отродьем, не знающим ничего, кроме животной страсти? Сколько тысячелетий вы упражнялись в рассуждениях, чтобы оправдать все те преступления, что творите в этом мире? И вам это всегда удавалось. Но сегодня... С главной лестницы, что вела к вершине пирамиды, раздались веселые молодые голоса. Канба прислушался. Двое, парень и девушка, поднимались по ступеням. Женский голос радовался отличной идее идеи и заявлял о том, что этот служащий — странноватый старичок, но он наверняка не откажет. Мужской самоуверенный голос отвечал, что с живым экспонатом он как-нибудь договорится. В ответ на что, женский голос шикнул на него. «Имей совесть, уже пришли, вдруг услышат». Туристы частенько развлекали себя тем, что заключали браки на вершине пирамиды по майянскому обряду. Конечно, к Майе и к таинству брака эти клоунады имели самое отдалённое отношение, но таковой была инициатива жадной до лёгких долларов дирекции музея. Канба, которому приходилось, отрабатывая своё прикрытие сотрудника музея, угождать им, давно уже привык смотреть на происходящее сквозь пальцы. Но был ли в этом смысл сегодня? О, говорящий с богами, обрати к нам свою всемудрую милость, и помоги в важном деле». Почтительные слова традиционного обращения к жрецу звучали едва ли не издевательски, будучи произнесенными двумя веселыми юношескими голосами. Обернувшись, Канба увидел у края площадки нескромно обнимавшихся парня и девушку. «Я слушаю вас», – проговорил жрец, безразлично шаря взглядом по полу. «Мы хотим пожениться. И хотим сделать это в самую особенную ночь в самом особенном месте. Ведь здесь проводится церемония обручения, как и в любом из городских храмов, верно? Пожениться. Канба медленно подошел к календарю и провел кончиками пальцев по вырезанным на каменных шестернях символам. И чем же эта ночь для вас особенно? Молодые люди переглянулись, растерянно улыбаясь. Парень непонимающе произнес: Ну как же! Смена эпохи самый главный Новый год за тысяч лет. Пожалуй, и откуда мы об этом знаем? Что несет нам нулевой день 4-го Ахау-8-го Кумху? Да, сейчас все только об этом и говорят: во всех газетах пишут: Старая эра заканчивается и наступает новое, многое станет совсем по-другому. Так. И почему же это произойдет? Жрец был неумолим. Ну как же, наступит новая эпоха, боги посмотрят на нашу жизнь, и если им все понравится, то они даруют нам свою милость. Вот именно, только им не понравится, и поступят они с нами совсем иначе. Помните, как именно? Молодые люди скисали прямо на глазах. Их блестящая затея с быстрой свадьбой на заре новой эры явно тормозилась нудными стариковскими нравоучениями. С умоляющими нотками в голосе девушка перехватила инициативу у своего кавалера. «Помним-помним, но им обязательно все понравится. Ведь мы столько вы добились. И вообще, может, вернемся к реальности? Пожените нас, пожалуйста». «Добились. Уж добились, да» преуспели в делах разрушения, осквернения и уничтожения. А сколько всего натворили предки. Да уж, хорошо мы подготовились ко встрече новой эры. Мне просто интересно, что именно вселяет в вас такой оптимизм, а? Послушайте, мы любим друг друга, мы хотим пожениться. Сейчас в эти особенные часы это что, преступление какое-то? Вот спрашивается, зачем портить людям такое событие, просто из вредности? Так я тоже, если хотите знать, из вредности в ответ могу много чего устроить, — проговорил в ответ парень дрожащим от возмущения голосом, с трудом удерживая себя в руках. Канба отошел к стене, практически уткнувшись в нее, закрыл лицо ладонями и несколько раз неспешно и шумно вдохнул и выдохнул, после чего он обернулся. В глазах жреца плясали какие-то бесноватые огоньки, что выдавало неискренность растянутой на лице радушной улыбки. «А правильно. А так и надо. Давайте жениться, да? Что ж ещё нам осталось, верно? Ты молодой, встань сюда. Невеста, чего зеваешь? Знаешь ведь, что делать? Вас этому с детства, небось, обучают». Конба? Верховный жрец некогда великого культа и настоятель древнейшего храма-музея сновал по террасе, выставляя молодоженов на нужные позиции, а также доставая из сундуков все необходимые церемониальные предметы. Опешившие от такой перемены в его поведении молодые люди беспрекословно повиновались всем указаниям. И вот, наконец, нехитрые приспособления были закончены, и канба, тараща раскрасневшиеся глаза и брыжа слюной, начал декларировать церемониальные гимны. Никогда прежде он не испытывал такого неистового, яростного воодушевления. Канба слышал, как щелкнул, отсчитавший начало новой эпохи, календарь. Слышал восторженный вой толпы на улицах города, а затем, на последних словах гимна, С неистовым злорадством отметил, как вытягиваются от ужаса обращенные к небу лица стоящих перед ним молодоженов. А затем вспыхнул огонь, и обуглилась плоть, и оплавился камень, и застонала земля, оплакивая судьбы своих неблагодарных снов, когда в пламенном дожде с небес На нее сыпались боевые машины странников.